Джоанна Линдсей. «Любовь не ждет». Роман. Перевод с английского сазоновой Серия «Королева любовного романа». Москва. АСТ. 2014 год. Категория 16+. Глава 1 Еще до того, как ее дочь Тиффани открыла парадную дверь городского особняка, Роуз ворон перестала плакать но она не могла выбросить из головы слова, расстроившие ее до слез. «Приезжай с ней, Роуз. Прошло пятнадцать лет. Неужели ты недостаточно долго мучила всех нас?» Обычно она позволяла дочери читать письма от Франклина Уоррена. Он всегда сохранял нейтральный тон, так, чтобы Роуз могла делиться ими с дочерью. Но не на этот раз и Роуз поспешно смяла письмо и сунула его в карман, услышав голос Тиффани, донесшейся из холла. Дочь не знала, почему ее родители не живут вместе. Даже Фрэнк не знал истинной причины, заставившей Роуз покинуть его. И по прошествии стольких лет казалось, что лучше оставить все как есть. «Тиффани, зайди, пожалуйста, в гостиную», — окликнула Роуз дочь, прежде чем та поднялась наверх в свою комнату. Войдя в гостиную, Тиффани сняла шляпку, блеснув в полуденном свете рыжевато-белокурыми волосами. Затем стянула с плеч короткую легкую накидку. Хотя погода стояла теплая, приличия требовали, чтобы респектабельные дамы, выходя из дома, одевались соответственно. Глядя на дочь, Роуз в очередной раз осознала, что ее дорогая малышка уже не маленькая. В этом году Тиффани исполнилось восемнадцать. И Роуз молилась, чтобы ее дочь перестала расти. Со своими пятью футами и восемью дюймами она уже существенно превысила средний рост и часто сетовала по этому поводу. Ростом Тиффани пошла в отца. От него же унаследовала изумрудно-зеленые глаза, просто не знала об этом. От Роуз ей достались изящные черты, делавшие ее на редкость хорошенькой, и рыжие волосы, но скорее медного оттенка. «Я получила письмо от твоего отца». Ответа не последовало. Раньше Тиффани радовалась письмам Фрэнка, но это время давно закончилось. Примерно тогда же она перестала спрашивать, когда он приедет. Сердце Роуз разрывалось при виде безразличия, с которым дочь стала относиться к своему отцу. Конечно, у Тиффани не сохранилось никаких воспоминаний о Фрэнке. Она была слишком мала, когда они уехали из Нешерта, небольшого городка в Монтане. Роуз сознавала, что нужно было позволить им встречаться. Фрэнк был достаточно великодушен, чтобы присылать к ней в Нью-Йорк мальчиков, и она чувствовала себя виноватой, что не платит ему тем же, не разрешая дочери навещать его в Монтане. Но она слишком боялась, что Фрэнк не позволит Тиффани вернуться домой. Это был ее ночной кошмар, и отнюдь не беспочвенный. В гневе Фрэнк угрожал, что заберет у нее дочь». Это была не единственная угроза, к которым он прибегал, пытаясь воссоединить свою семью, и вряд ли его можно было винить в этих попытках. Но Роуз знала, что этого никогда не случится. И теперь предстояло столкнуться с тем, чего она боялась больше всего. Если Тиффани окажется в Монтане, она, Роуз, больше никогда ее не увидит. «Наверное, ей следовало настоять, чтобы жених Тиффани приехал в Нью-Йорк и ухаживал за ней здесь», но для Фрэнка это стало бы последней каплей. В течение 15 лет он уважал ее желание и держался в стороне от дочери. Но пришло время, и Тиффани должна вернуться под его крышу. Мать обещала это Фрэнку и не может с чистой совестью держать их в разлуке и дальше. Подойдя ближе, Тиффани протянула руку за письмом, но Роуз указала ей на диван. «Сядь, Тиффани, несколько озадаченная, приподняла бровь, но села напротив матери. Комната была большой, как и сам дом. Родители Роуз происходили из богатых семей, прибывших из Старого Света, и теперь все состояние принадлежало ей. Вернувшись, трехлетняя дочкой из Монтаны, Роуз обнаружила, что мать поправляется от болезней, которые за те пять лет, что Роуз отсутствовала, сделали ее инвалидом. Мать прожила всего четыре года. Но, по крайней мере, Тиффани узнала свою бабушку. Это было мучительное время в жизни Роуз. Ей пришлось отказаться от мужа и трех сыновей. А потом она потеряла и свою единственную родительницу. Но, по крайней мере, у нее была Тиффани. Наверное, она сошла бы с ума, если бы пришлось отдать и Тиффани. Но этот день все же настал. Опять важный разговор, скучающим тоном, осведомилась Тиффани. — Ты стала дерзкой. «С тех пор, как тебе исполнилось восемнадцать», — заметила Роуз. Но «Ну, если ты так называешь возмущение, которое гложет меня, то прекрасно, пусть я буду дерзкой». «Тиффани, я не поеду в Монтану, мама. Мне нет дела, что это означает кровопролитие. Я не поеду туда, даже если больше никогда не увижу своих братьев. Я отказываюсь выходить замуж за человека, которого никогда не видела» заявила Тиффани, скрестив руки на груди и вызывающий вздернув подбородок. «Ну вот, наконец-то я высказала все, что думаю, и не изменю своего решения». «Я полностью с тобой согласна». Глаза Тиффани удивленно расширились, и она радостно взвизгнула. «Спасибо, ты не представляешь, как я переживала по этому поводу». «Позволь мне закончить», — перебила ее Роуз. «Я согласна, что нельзя выходить замуж за человека, которого ты никогда не видела. Ты поедешь в Монтану и познакомишься с ним. У тебя будет несколько месяцев, чтобы узнать его лучше. И если по истечении этого срока ты придешь к выводу, что он тебе не нравится, ты вправе покончить с этой помолвкой и вернуться в Нью-Йорк еще до холодов. Даю тебе слово, Тиффани». «Почему ты никогда не говорила, что я могу отказаться от этого брака?» которые вы с отцом устроили, когда я была совсем маленькая. Потому что надеялась, что ты по доброй воле согласишься с выбором, который я сделала для тебя. Мне хотелось, чтобы ты привыкла к этой идее и, возможно, даже стремилась к этому моменту. Но Монтана — совсем дикое место. Неужели мы не можем поговорить, не переходя на крик? — осведомилась Роуз и с легкой усмешкой добавила. — Монтана совсем не такая дикая, как тебе представляется. Мне казалось, что братья убедили тебя в этом. Это одно из самых красивых мест, которые я когда-либо видела. Вполне возможно, что тебе там понравится. Мне нравится здесь, где я выросла, где живут мои друзья, где живешь ты, — пробурчала Тиффани. И продолжила громче. И где мужчины не носят на поясе револьвер, всегда готовые выстрелить в человека. Как ты вообще могла согласиться на это, мама? Это было мое предложение. Роуз никогда не признавалась в этом дочери. И теперь, глядя в изумрудные глаза Тиффани, расширившиеся от удивления, она пожалела, что не нашла способа объясниться раньше. Впрочем, вряд ли это было возможно. Выходит, это ты бросаешь меня на съедение волкам? Ради бога, Тиффани. Давай обойдемся без мелодрам. Это было единственное, что я могла придумать, чтобы покончить с враждой между Калаханами и Уорренами. И хотя она началась не из-за полоски земли с источником воды, расположенной между двумя ранча, обе стороны используют эту землю, чтобы подогревать раздор, объявляя ее своей собственностью. Я никогда не видела таких безмозглых упрямцев. Стоит им одновременно оказаться у источника, и начинается стрельба». Включение этого участка в брачное соглашение между тобой и Хантером калаханом положило бы конец взаимным претензиям. И ты решила покончить с рождой, не тобой начатой, пожертвовав своей единственной дочерью. К вашему сведению, юная леди, Закери калахан один из самых красивых мужчин, которых я когда-либо встречала, а с учетом того что он женился на прихорошенькой женщине, можно не сомневаться, что его сыновья вырастут такими же красивыми. Так что я вовсе не считала, что приношу тебя в жертву. Наоборот, я была вполне уверена, что ты будешь в восторге, получив мужья одного из калаханов. И потом, будучи человеком со стороны, я смотрела на вещи другими глазами. Конечно, владельцы раньше довольно агрессивны, особенно когда дело касается их собственности но не думаю, что для тех мест это такая уж редкость. Фрэнк и Закери — всего лишь два упрямца, не желающие уступить ни пяди. Разлад начался с неприятной истории, а споры из-за ручья на границе между двумя ранчо не позволяют ему закончиться. Но это не значит, что Калаханы — законченные негодеи. Возможно, у Закери вспыльчивый и задиристый характер, но он преданный муж и хороший отец, что многое говорит о семье. «Не ты начала эту вражду, и не тебе ее кончать, мама. Зачем ты вообще вмешалась?» Роуз не собиралась обременять Тиффани ужасами, которые ей пришлось пережить. Стрельба поднималась очень часто, и она боялась, что ее дети нарвутся на пулю. А потом ей пришла в голову простая мысль — покончить с враждой через брак. Когда Роуз поделилась этой идеей с Фрэнком, она и представить себе не могла, что они с тифани не останутся в Монтане». Она воображала, что Тиффани и Хантер вначале подружатся, а потом самым естественным образом влюбятся друг в друга. Роуз постаралась найти простое объяснение. «Конечно, мне была ненавистна эта вражда. Но я старалась не обращать на нее внимания, пока однажды ночью твоего отца не принесли домой полумертвым. Его подстрелил не сам калахан а один из его работников». Забавно, но на Западе работники принимают сторону своего хозяина, и некоторые заходят дальше, чем им приказано. Как бы там ни было, твой отец чуть не умер, а я так отчаянно желала положить конец кровопролитию, что была готова на все. И помолвка оказалась идеальным решением. С тех пор воцарилось перемирие. Твои братья росли, не рискуя схлопотать шальную пулю каждый раз, когда покидали усадьбу. Роуз затаила дыхание, с нетерпением ожидая ответа Тиффани. То, что она сказала дочери, было лишь частью правды. Хотя именно так они все рассуждали, когда ранили Фрэнка. Но, как выяснилось позже, стрелок работал не на Калахана. У него был другой хозяин, который дергал за ниточки куда более беспринципный и изощренный. Когда Роуз узнала об этом и поняла, что не может предъявить обвинение истинному виновнику, она сделала единственное, что могла придумать, чтобы помешать Фрэнку отомстить после выздоровления. Она снова подняла вопрос о примирении с помощью брака, верном средстве покончить с рождой между семьями, и на этот раз настояла на своем. Она была единственной, кто знал, что на самом деле произошло той ночью и почему. «Пусть так все и останется». Тем более, что согласие Тиффани на этот брак, устроенный родителями, стало бы спасением для двух соседствующих семей, слишком упрямых, чтобы договориться о совместном использовании воды. Но Роуз не собиралась принуждать дочь к решению проблемы, созданной старшими поколениями. Она могла только попросить Тиффани дать шанс Монтане и Хантеру Калахану. К счастью, на лице Тиффани отразилось легкое любопытство – «А что случится, если я и вправду откажусь от этого брака? Они снова начнут убивать друг друга?» Роуз внутренне сжалась. «Не знаю. Надеюсь, что пятнадцать лет мирного сосуществования заставили их осознать, что не следует продолжать борьбу, начатую их дедами, которая не имеет к ним никакого отношения. А с чего все началось?» «Точно не знаю. Это как-то связано со свадьбой, превратившейся в перестрелку». «Ты хочешь сказать, что эти две семьи предполагали породниться еще два поколения назад?» «Очевидно». «Я бы не сказала, что это говорит в пользу твоей идеи повторить попытку», — указала Тиффани. «Похоже, брак между этими семьями обречен на неудачу». Роуза дарила ее строгим взглядом. «С таким отношением, наверное. Ты не могла бы, по крайней мере, встретиться с этим молодым человеком без предубеждений». «Дай ему шанс, Тиффани. Он может сделать тебя очень счастливой». Тиффани ненадолго задумалась. «Пожалуй, теперь, когда знаю, что не обязана против желания выходить за него замуж, я могу посмотреть на эту идею под новым углом, скажем, как на двухмесячные каникулы в другой части страны. Когда мы едем?» «Я не поеду, не до конца, во всяком случае». Я провожу тебя до Чикаго и буду ожидать там, чем закончится это ухаживание. Плечи Тифа не поникли. Зачем вообще ехать, если не до конца? Потому что я хочу находиться в относительной близости на тот случай, если вдруг понадоблюсь тебе. А благодаря железнодорожному сообщению, проложенному теперь до Монтаны Чикаго, совсем близко от Нешерта, разумеется, с тобой поедет Анна. И я договорилась, что в Чикаго нас встретит отставной маршал, который будет сопровождать тебя на конечном отрезке пути вплоть до порога твоего отца». «Примечание. Отставной маршал, сотрудник службы судебных маршалов США». «Конец примечания». Тиффани казалась настолько удрученной предстоящей разлукой, что Роуз чуть сама не расплакалась. «Неужели ты совсем не рада предстоящему путешествию?» с надеждой спросила она. «Нет». Без всякого выражения отозвалась тифани и направилась к выходу. «И совсем не хочешь снова увидеться с отцом?» «Снова?» Резко обернувшись, воскликнула Тиффани. «Я его даже не помню. Вы оба постарались, чтобы у меня не сохранилось никаких воспоминаний о нем. Будь честной, мама. Если бы я могла покончить с этой историей, не встречаясь с Франклином Вороном, я бы так и сделала». «Тиффани...» «Я не шучу и не хочу слышать всех этих оправданий, почему я росла без отца. Если бы он действительно хотел увидеть меня, то нашел бы способ. Однако этого не случилось, и теперь уже слишком поздно». Она выскочила из гостиной, но Роуз успела заметить сердитые слезы, навернувшиеся на глаза дочери. «Боже, что же она сделала с людьми, которых любят больше всего на свете?»